за своей литовкой усталый косарь. Он не отрывает подошв от земли, глядит в одну точку, глаза у него разрушительные, так как вжикающая сталь за один взмах кладет на землю тысячи живых стеблей. Толстые ноги тетки Нелли, как ноги косаря на росе, оставляли два глубоких следа на травянистой дернине. Остановись Сквозь зубы сказал ей Устин, «Я тебя сейчас изуродую! Я тверезый!» Сделав еще два-три шага, тетка Неля остановилась с перекошенным лицом, с гудящими от злости руками, с пустыми глазницами. В груди у нее клокотало и хрипело, зубы скрипели, точно меж ними перемалывался речной песок. Они, муж и жена, стояли друг против друга и были похожи, как брат и сестра. Все-все у них было одинаковое. Злобные выражения глаз, мускульстые руки, широко расставленные ноги и слово «гадость» они произносили одинаково. На коротком продыхании, словно бы мельком, как бы приговорочкой. «Ну, погодим до вечера», — сказала тетка Неля. Глава 5 В первом часу дня, когда солнце, войдя в зенит, палило немилосердно и тупо, когда река казалась по цвету такой же, как белесая марево над ней, когда надобью вдруг строгим клином пролетели неожиданные журавли, куда, почему, неизвестно, когда деревенский народ управлялся с хозяйством, сидел по домам, четверо приятелей — Энергичным шагом двигались по деревянному тротуару. Дремали на скамейках молчаливые старики, оживала река, сновали по ней катера и лодки, добрых полчаса шел от одного конца излучины к другому небольшой буксирный пароход «Севастополь». Пересекали блестящий плес легкие осиновые обласки, и люди в них казались сидящими прямо в воде. Не было видно бортов. Деревня неторопливо готовилась к обеду. Опять пылали среди дворов невидимым пламенем уличные печурки. Ходили женщины. Громкоговоритель на конторе шпалозавода рассказывал голосом московского диктора о вьетнамской войне. На крыльце конторы сидели несколько рабочих и тихо беседуя курили. По выражению лиц четверых приятелей, по их шагу и стремительным спинам, было видно, что пыльная дорога и деревянные тротуары ведут их к ясной цели. Решительные, углубленные в свое, не замечающие внешнего мира, они были пьяны каждый по-своему, каждый на свой лад. Воодушевленно светились глаза Семена Паландина, изменившегося также резко, что было трудно узнать в нем того человека, который голосом нищего выпрашивал бутылку водки у продавщицы Поли. Сейчас Семен Баландин был не только прямой, но и вызывающе надменный. Перестали дрожать руки, а кожа на его щеках лихорадочно горела. Ванечка Юдин, наоборот, как бы распухал в лице. Засредоточенная складка между бровями расправлялась, глаза тускнели, важный вздорно напружинивался подбородок, выпячивалась узкая грудь. Замедливался и понемногу терял хищное выражение лица Устин Шемяка. Он становился вялым, мускулы под рубахой опадали, руки непрекаянно болтались. Ярче июльского солнца сиял Витька Малых, выпивший все-таки около 300 граммов и опьяневший так, что выделывал ногами по тротуару веселые кренделя. Витька теперь уже не замыкал шествие, как два часа назад, а шел сразу за Ванечкой. Скоро приятели начали понемногу замедлять шаг. Ванечка озабоченно обернулся, поднеся палец к губам, придупышающийся прошипел Когда сделалось тихо, стали слышны слова песни. В жизни раз бывает восемнадцать лет. Дом, в котором пели